Южная Америка – материк в южном полушарии, отделенный от Северной Америки Панамским каналом. На его территории располагаются государства – Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаяна, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай. Фолклендские острова, Французская Гвиана, Чили, Эквадор. Рассмотрим для примера Бразилию. Бразилия. Официальное название Федеративная Республика Бразилия. Самое большое по площади и населению государства в Южной Америке, занимающее почти половину континента в восточной и центральной части материка. На севере граничит с Венесуэлой, Гаяной, Суринамом и Французской Гвианой, на юге с Уругваем, на Западе с Аргентиной, Парагваем, Боливией и Перу, на северо-западе с Колумбией, на севере и востоке, омывается водами Атлантического океана. Территория 8,5 миллионов. квадратных километров, что составляет около 6% площади всей суши мира. Бразилия – пятая по величине страна мира после России, Китая, Канады и Соединенных Штатов Америки. На севере страны находится амазонская низменность – Амазония. Обширная долина одной из крупнейших рек мира. На севере она постепенно переходит в холмистые равнины северной части Гвианского плоскогорья, окруженные крутыми скалами сьерры Меры, Сьерры-Паримы и Сьерры-Покараймы. Гора Рарайма, 2772 метра. Почти всю оставшуюся территорию страны занимает бразильское плоскогорье, которое повышается к югу и северному востоку и круто обрывается к узкому краю береговой приатлантической низменности. Крайние горные массивы достигают значительных высот. Гора Бандейра 2890 метров. На западе раскинулся пояс равнин, плато Параны и другие. В центре и на севере преобладают плоскогорья и равнины, которые чередуются с плато. На западе, на территорию Бразилии, заходит низменность верховья реки Парагвай. Пантонал. В Бразилии жаркий климат. Амазония, юг Гвианского и северная часть бразильского плоскогорий, орошается системой реки Амазонки. Юг бразильского плоскогорья системами рек Уругвай и Парана. Запад – притоком Параны, реки Парагвай. Восток принадлежит к бассейну реки Сан-Франциско. Занимая практически целый континент, Бразилия имеет одну из самых богатых в мире экосистем, где представлено великое множество различных биологических видов флоры и фауны. Густые влажно-экваториальные вечно зеленые леса, или сельва с ценными видами деревьев занимают западную часть Амазонии. По запасам твердой древесины Бразилия занимает первое место в мире. Бразильское плоскогорье и амазонская низменность – два уникальных, раскинувшихся на огромных пространствах вида ландшафтов, практически полностью располагаются в Бразилии. В Бразилии находятся или граничат с ней уникальнейшие памятники природы континента. Крупнейший в мире водопад Игуасу, таинственная низменность впадина-Пантонал и экзотическая Рарайма прообраз затерянного мира Канандойля. Бразилия сегодня это развитая индустриальная держава, успешно конкурирующая на мировых рынках в таких высокотехнологических областях. Как аэрокосмическая отрасль, автомобилестроение, информатика, биотехнология. Является одним из лидеров по экспорту продукции полеводства и животноводства и каждый год наращивает объемы их производства, усиливая свои экономические позиции в мире. В связи с ростом мировых цен на нефть Экономически оправданным стало производство и экспорт этанола, изготавливаемого из сахарного тростника. В последние годы в стране вырабатывается около 20 миллиардов литров этанола заменителя бензина, доля которого в топливном балансе Бразилии возросла до 20%. Объем экспорта этанола. Составляет более 2 миллиардов. Бразилия крупнейший производитель сахара в мире, а также самый крупный производитель апельсинов. 90% электроэнергии Бразилия вырабатывает на гидроэлектростанциях. Протяженность железных дорог более 30 тысяч километров, часть которых электрифицирована. Автомобильных дорог более 1,8 миллиона километров. Из них более 100 тысяч километров с твердым покрытием. Протяженность трубопроводов на 2005 год для прокачки природного газа 11 тысяч километров, нефти 6 тысяч километров, нефтепродуктов 5 тысяч километров. Есть также трубопроводы для транспортировки газового конденсата и сжиженного нефтяного газа. В стране около тысяч аэропортов, причем более чем у 700 взлетная полоса с твердым покрытием, пригодная для приема больших пассажирских самолетов. Самые важные из металлических, полезных ископаемых, Железные и марганцевые руды. Бразилия – один из крупных мировых производителей бокситов. Бразилия поставляет на мировой рынок стратегическое сырье – вольфрам, необий, бериллий, тантал, цирконий, кристаллический кварц и слюду. Растет добыча радиоактивных минералов, содержащих уран. Высоким ростом выделяется автомобилестроение – более 2 миллионов автомобилей в год. Бразилия занимает ведущие позиции по производству морских судов. Химическая и нефтехимическая промышленность относятся к числу наиболее динамичных отраслей. В стране реализуются космическая и ядерная программы. Некоторые из сельскохозяйственных культур Бразилии имеют крупные рынки сбыта за рубежом. Среди экспортных культур кофе, соя, сахарный тростник, какао и апельсины. К важным продуктам можно отнести кукурузу и пшеницу. По объему экспорта сельскохозяйственной продукции Бразилия занимает третье место в мире, после США и Франции. Бразилия – крупнейший поставщик кофе на мировой рынок. Дата независимости Бразилия провозглашена 7 сентября 1822 года. Признана 29 августа 1825 года от Португалии. Государственный язык, португальский, столица, Бразилия, крупнейшие города, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Сальвадор, Белу-Аризонте, Форталеза, Бразилия. Форма правления, Федеративная республика. Население. Данные 2006 года. Более 188 миллионов человек. Бразилия разделяется на 26 штатов и один федеральный столичный округ. Население современной Бразилии произошло от представителей трех крупных рас. Монголоидов, американских индейцев, негроидов, африканцев и европеоидов. Последние в основном потомки португальских эмигрантов. В недавнее время к ним добавились выходцы из Италии, Германии, Испании, Польши и России, а также арабы из Сирии и Ливана. В результате смешения всех этих групп формируется бразильская нация. Постоянные контакты африканцев, индейцев и белых Способствовали созданию смешанной бразильской культуры. Ее основу составляют португальский язык и культура, вобравшие в себя множество элементов африканских и индейских культур. Валюта реал. У этой замечательной страны много лиц, объединяемых одним емким понятием нация. Именно это ключ, открывающий путь к пониманию сути всей бразильской действительности. Культурный винегрет бразильской жизни делает страну немного европейской, немного африканской, немного азиатской и немного туземной. Именно потому, что в Бразилии отразился по кусочкам весь мир, она так отличается терпимостью, отзывчивостью и гостеприимством.